николай полонович стал над грудой предметов соображая мучительно где же это такое как же это такое куда же я в самом деле и не мог он припомнить тени тени и тени зеленели кресло и стеней выдавался из теней там бюст разумеется канта тут заметил он на столе лист свернутый в четверо посетители не заставшие хозяина дома на столе оставляют в четверо свернутые листы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 Непременно здесь шарил, искал и нашел, и нашедший унес. Увидел незапертый стол и в стол заглянул. сардиница поразила его и весом, и видом, и часовым механизмом. сардиницу и унес подпоручик. Сомнения не было. С облегчением опустился он в кресло. В это время снова молчание гласили беги рулад. Так бывало и прежде. Оттуда бежали рулады, и тому назад девять лет.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 Событий и не было. Петербург там за окнами преследовал мозговою игрой и плаксивым простором. Там бросались натиски мокрого холодного ветра, протуманились гнезда огромные бриллиантов под мостом. Никого. Ничего. И бежала река, и плескалась струя, и качалась ладья, и гремела рулада. По ту сторону Невских вод повставали громады абресами островов и домов, и в туманы бросали янтарные очи. И казалось, что плачут. Ряд береговых фонарей уронил огневые слезы в Неву, закипевши блесками прожигалась поверхность. Арбуз-овощ. После двух с половиной лет состоялся обет их втроем. Прокуковала стеная кукушка. Лакей внес горящую супницу. Анна Петровна сияла довольством. Аполлон Аполлонович, кстати, глядя утром на дряхлого старика, не узнали бы вы этого, безлетнего мужа, вдруг окрепшего, с выправкой, севшего тут за стол и взявшего каким-то пружинным движением салфетку. Уже они сидели за супом, когда боковая дверь отворилась. Николай Аполлонович, чуть подпудренный, выбритый, чистый, проковылял оттуда, присоединяясь к семейству в наглухо застегнутом студенческом сюртуке с воротником высочайших размеров, напоминающим воротники Александровской, миновавшей эпохи. — Что с тобой, манша? Вскинула к носу пенсне с аффектацией Анна Петровна. «Ты, я вижу, хромаешь?» «А?» — Аполлон Аполлонович бросил на Коленьку взгляд и ухватился за перечницу. «В самом деле...» Юношеским каким-то движением стал себе переперчивать суп. «Пустяки, маман. Я споткнулся. И вот ноет колено. Не надо ли свинцовой примочки?» «В самом Коленькой деле...» Аполлон Аполлонович, поднеся ложку супа к рту, поглядел из-под с ушибами этими в подколенном суставе э не шутят ушибы эти пре неприятно разыгрываются и проглотил ложку супа николай полонович очаровательно улыбнувшись принялся в свою очередь переперчивать суп удивительно материнское чувство и анна петровна положила ложку в тарелку выкатила детские свои большие глаза прижав голову к шее отчего из подворота выбежал второй подбородок удивительно Он уже взрослый, а я еще, как бывало, беспокоюсь о нем. Как-то, естественно, позабылась, что два с половиной года она беспокоилась не о Коленьке вовсе. Коленьку заслонил им чужой человек, черномазый и длинноусый, с глазами, как два чернослива. Естественно, и она позабыла, как два с лишним года этому чужому мужчине ежедневно повязывала она там, в Испании, галстух, фиолетовый, шелковый и два с половиной года по утрам давала слабительное «Гуния Диянос». «Да, материнское чувство. Помнишь, во время твоей дизентерии?» «Дизентерии», — говорила она. «Как же, помню, прекрасно. Вы о ломтиках хлеба? Вот именно». «Последствиями дизентерии», — упирая на «и», пророкотал из тарелки Аполлон Аполлонович. «Мой друг, ты, как кажется, страдаешь и теперь» и проглотил ложку супа. «Имс, ягоды кушать, по сию пору вреднос», раздался из-за двери голос Семёныча. Выглянула его голова. Он оттуда подглядывал. Не прислуживал он. «Ягоды, ягоды», пробосил Аполлон полонович и неожиданно всем он корпусом повернулся к Семёнычу. Верни к скважине двери. «Ягоды», и заживал он губами. Тут служивший лакей, не Семёныч, заранее улыбнулся с таким точно видом, «Бутон хотел всем поведать. Будет теперь тут такое!» Барин вскрикнул. «А что, Семенович, скажите, арбуз — ягода?» Анна Петровна одними глазами повернулась на Коленьку. Снисходительно и лукаво затаила улыбку. Перевела глаза на сенатора, так и застывшего по направлению к двери, и казалось, всецело ушедшего в ожидании ответа на свой нелепый вопрос. Глазами она говорила. А он все по-прежнему. Николай Аполлонович сконфуженно рукою хватался за ножик, за вилку, пока и бесстрастно, и четко из двери не вылетел голос, неудивленный вопросом. «Арбуз вашего превосходительство не ягода вовсе, а овощ!» Аполлон Аполлонович быстро перевернулся всем корпусом, неожиданно выпалив ай ай ай свой экспромт. «Верно вы, Семенович, старая ватрушка!» Рассудили это лысою макушкой. Анна Петровна и Коленька не поднимали глаз из тарелок. Словом, было как встарь. Аполлон Аполлонович после сцены в гостиной своим видом показывал им, все теперь вошло в норму. Аппетитно кушал, шутил и внимательно слушал рассказы о красотах Испании. Странное и грустное что-то поднималось у сердца. Точно не было времени. И точно вчера это было, подумалось Коленьке. Он, Николай Аполлонович, пятилетний, внимательно слушает он разговоры матери с гувернанткой, той, которую Аполлон Аполлонович выгнал. И Анна Петровна восклицает восторженно. «Я и Зизи, а за нами опять два хвоста. Мы на выставку, хвосты за нами на выставку». «Нет, какая же наглость!» Коленька рисует огромное помещение, толпа, шелест, платьев и прочее, раз его на выставку взяли. В отдалении же, повисая в пространстве, огромные чернобурые из толпы подплывают хвосты. И мальчику страшно. Николай Аполлонович в детстве не мог понять вовсе, что графиня Зизи называла хвостами своих светских поклонников. Но нелепое воспоминание это о висящих в пространстве хвостах вызвало в нем заглушенное чувство тревоги. Надо бы съездить к Лихутиным, удостовериться, что действительно. Как так действительно? В ушах у него раздавалось все тиканье часиков. Тики-так, тики-так, бегала волосинка по кругу. Уж, конечно, не бегала здесь, в этих блещущих комнатах, например, где-нибудь под ковром, где любой из них мог ногою случайно, а в выгребной черной яме на поле в реке стоит себе тики-так, бегает волосинка по кругу до рокового до часа. Что за вздор! Все это от ужасной сенаторской шутки, воистину грандиозной. В безвкусии. Оттого все пошло. воспоминание о черно-бурых хвостах, наплывающих из пространства, и воспоминания о бомбе. Что это, Коленька? Ты такой рассеянный не кушаешь крема. Ах, да-да. После обеда похаживал он вдоль этого неосвещенного зала. Зал светился чуть-чуть и луной, и кружевом фонаря. Здесь похаживал он по квадратикам паркетного пола. Аполлон Аполонович, с ним Николай Аполонович, переступали... Из тени в кружево фонарного света переступали из светлого этого кружева в тень. С необычной доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил не то сыну, а не то сам себе. «Знаете ли, знаешь ли, трудное положение быть государственным человеком». Повертывались. «Я им всем говорил, нет способствовать ввозу американских сноповизалок, Не такая пустяшная вещь. В этом больше гуманности, чем в пространных речах. Государственное право нас учит. Шли обратно по квадратикам паркетного пола. Переступали. Из тени в лунный блеск косяков. Все-таки гуманитарные начала нам нужны. Гуманизм — великое дело, выстраданное такими умами, как Джордана Бруно, как... Долго еще здесь бродили они.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 «Знаешь ли, обошли!» Николай Аполлонович не посмел себе верить. «Да как все случилось, естественно! Без объяснения, без бури, без исповедей! Этот шепот в углу — это отцовская ласка! Почему ж эти годы он...» «Так-так, Оленька, -так, мой дружок! Будем с тобой откровение «Что такое? Не слышу!» Мимо окон пронзительно пролетел сумасшедший свисток пароходика. Ярко-пламенный кормовой фонарик как-то наискось уносился в туман. Ширились рубинные кольца. Как с доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон аполонович говорил, не то сыну, а не то сам себе. Переступали из тени в кружево фонарного света, переступали из светлого этого кружева в тень. Аполлон аполонович маленький, лысый и старый, освещаемый вспышками догорающих угольев, на перламутровом столике стал раскладывать пассианс.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 что сбивается с тона, что говорит она вместо «я», «мы» и «мы», то есть «я» с миндалини Монтолини, так кажется. Мы приехали утром в прелестной колясочке, запряженной ослами. В упряжке у нас, колечка, были вот такие вот большие помпоны. И знаете, Аполлон Аполлонович, мы привыкли. Аполлон Аполлонович слушал, перекладывал карты и бросил. По сеанса он не докончил, сгорбился.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 В ослепительных залах значительных европейских музеев этот взгляд ему помнился. И казалось, Аполлон Аполлонович там прощался сознательно, мановением головы и движением ноги. Старое это лицо, тихие скрипы, качалки и взгляд. Взгляд. Часики. Свою мать Николай Аполлонович проводил до гостиницы. И после свернул он на мойку.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 Николай Аполлонович отчетливо холодел, в лоб ему веяли ветры. Все потом лопалось, становилось простым, и тикали часики. Николай Аполлонович протягивался к донимавшему звуку, искал места звука, поскрипывая сапогами, тихо крался к столу. Тика не становилось отчетливой, а у стола пропадала. Тики так, раздавалась негромко из теневого угла, и крался обратно, от столика в угол.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 мыслилось утверждение того положения, которое мозг его отрицал, с которым боролся упорно. Оserdeница здесь, ассардинница здесь. По ней бегает стрелочка, стрелочка бегать устала, добежит до рокового до пункта. Этот пункт уже близок. Световые порхавшие пульсы бешено посыпались тут, как рассыпаются искры костра. Если ты по костру крепко грохнешь дубиной, посыпались тут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 Голубая безвечность пропала. С ней сверкающий центр, поднабегающий световой конетелью. Но безумным движением Николай Аполлонович из постели тут вылетел. Пульсами обернулось мгновенно течение неимыслимых мыслей. Пульсы припали и бились в виске, горле, шее и руках, а не вне этих органов. Он протопал босыми ногами и попал не туда, не к двери, а в угол. Светало.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 Версия об уносе сардинецы под поручиком как-то сама собой разлилась вокруг него парами блаженнейших образов, и Николай Аполлонович, сидя на корточках в коридоре, от безопасности ли, от усталости ли, только-только вздремнул он. Он очнулся от скользкого прикосновения к колбу, и, открывши глаза, он увидел слюнявую морду бульдожки. Перед ним бульдожка посапывал и повиливал хвостиком. Равнодушно рукою отстранил он бульдожку и хотел было приняться за старое,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 и где двери не было, был огромный провал, откуда шел клубами дым. Если бы заглянули на улицу, то увидели бы, собиралась толпа. Городовой оттискивал ее с тротуара, ротозеи смотрели, закинувши голову, как из черных оконных провалов, да и с перерезавшей трещины зловещие желтовато-лимонные клубы выбивали наружу. Николай Аполлонович, сам не зная зачем, побежал от провала обратно и попал сам не зная куда. На велоснежной постели... Так такие на постельной подушке сидел Аполлон Аполлонович, поджимая голые ножки к волосатой груди, и был он в исподней сорочке, охватив руками колени, он безудержно, не рыдал, а ревел, в общем грохоте его позабыли, не было при нем ни лакея, ни даже Семёныча, Некому было его успокоить, и вот он, один оденёшенник, до да надсаду до да хрипу. Николай Аполлонович бросился к этому бессильному тельцу,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 За спадающую кальсонину ухватился рукой, а другой рукой норовил ухватиться за плещущий край отцовской сорочки. Он бежал и кричал, «Погодите! Куда? Да постойте!» Добежавший до двери, ведущий в ни с чем несравнимое место, Аполлон Аполлонович с уму непостижимой хитростью уцепился за дверь и быстрейшим образом очутился в том месте, улепетнул в это место. Николай Аполлонович на мгновение отпрянул от двери, На мгновение отчетливо врезались поворот, головы, потный лоб, губы, бочки и глаз, блистающий, как расплавленный камень. Дверь захлопнулась. Все пропало, щелкнула за дверью задвижка, улепетнул в это место. Николай Аполлонович колотился отчаянно в дверь и просил, до да надсаду, до да хрипу. — Отворите! Пустите! И... а А-а-а! Он упал перед дверью.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 Все эти дни его сын лежал в приступах нервной горячки, не приходя в сознание вовсе. А когда пришел он в себя, он увидел, что он, с матерью только, в лакированном доме более не было никого. Аполлон Аполлонович перебрался в деревню и безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявши отпуск без срока, и из отпуска выйдя в отставку. Предварительно сыну он приготовил заграничный паспорт и деньги. облеухова Анна Петровна сопровождала Николеньку. Только летом вернулась она. Николай Павлович не возвращался в Россию до самой кончины родителя. Конец восьмой главы. Эпилог. Февральское солнце на склоне, косматые кактусы разбежались туда и сюда. Скоро, скоро уж из залива к берегу прилетят паруса. Летят они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 гоняет криками ослика раскричавшийся бербер куча из веток серебрица на ослике бербер оливковый николай полонович не слушает звуков там тама и не видит он бербера видит то что стоит перед ним аполлон аполлонович лысенький маленький старенький сидя в качалке качалку качает моновением головы и движением ноги это движение помнится издали розовеет миндаль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 Хорошо здесь навеки остаться у пустынного берега. В толстом пробковом шлеме с развитой по ветру вуалью Николай Аполлонович сел на кучу песку. Перед ним громадная трухлявая голова вот-вот развалится тысячелетним песчаником. Николай Аполлонович сидит перед сфинксом часами. Николай Аполлонович здесь два года. Занимается в Булакском музее. Книгу мертвых и записи манифона толкуют привратно. Для пытливого ока здесь широкий простор. Николай Аполлонович провалился в Египте, и в 20 столетии он провидит Египет. Вся культура, как эта трухлявая голова, все умерло Ничего не осталось. Хорошо, что он занят, так? Иногда, отрываясь от схем, ему начинает казаться, что не все еще умерло. И есть какие-то звуки. Звуки эти грохочут в Каире. Особенный грохот напоминает он этот же звук. Оглушительный и глухой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 николай аполлонович наконец монографию свою довел до конца как она называется и старичок просиял монография называется меме о письме да у всех руты аполлон аполлонович забывал решительно все забывал название обыкновенных предметов слово что дал всех руты твердо помнил он а да у всех руты писал Коленька. Голову закинешь наверх, и золото зеленеющих листьев там бурно бушует. Синевай барашки, по дорожке бегала трясогузочка. ан говоришь, в Назарете? Но и гуще же колокольчиков. Колокольчики раскрывали лиловые зевы. Прямо так в колокольчиках стояло переносное кресло. И на нем морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиной, серебрящейся на щеках под парусиновым зонтиком.